Мирович застал Орлова за бритьем О, ха -ха, дивно победная пятерка Вот не ожидал Извини, брать, что так принимаю Сам люблю бриться Садись Тороплюсь к приему Ну, говори Просьбишка чай какая? Денег Да что похудел? Болен был? А, ха, вот как. Жаль, жаль. Мирович прямо приступил к делу. В кратких словах рассказал о своем прошлом, о случае с предком, которого обвинили в измене и отобрали все имения. И с низким поклоном стал просить Орлова о содействии к возврату ему и сестрам, хотя бы части неправильно конфискованного имения бабки. Григорий Орлов отвечал, не прерывая бритья. Ты меня извини. Это другим, братец, поя, а не мне. Я стрелянный волк. Ну, что плетешь тут хотя бы о предках? И какой, так таки скажи по совести, резон... Чтобы отдать тебе вон когда, еще при Петре первом, отписанные маятности твоих дедов. Из каких, например, балак Не сердись, слушай, и с толком смирнехонько рассуди. Сядь, не вскакивай. Ведь поместье эти чай тогда еще пожалованный. В другие руки, а там, смотри, перешли в третье. Верно говорите, ваше сиятельство. Но все же во власти монархини исследовать, узнать корень истины и возвратить внукам неправильно отнятое, а нынешних владельцев тех имений ублаготворить, чем иным. Да из-за чего? Разбери ты! «Для каждой милости нужны причины, отличия, права!» «Так вот он, любимец фортуны, в золоте по горло сидит, вымытый, выхоленный, сытый, опрысканный духами!» «Одно вон белье какое, с кружевами сквозит! А нам-то каково?» «Удался бы мой тогдашний умысел, я бы на твоем месте был!» Ишь, как теперь поглядывает бесстыжими, смелыми глазами. А услуги мои и права, ваше графское сиятельство, в действительности, видно, не примечены. Ха, какие же это услуги? Это любопытно. Посмотрим. Известно вам, граф. С Перфилевым, представленным за вами следить в те последние дни и Я по вашему указанию играл в карты Извольте вспомнить, какой вышел авантаж Ах ты потешный Да ты же припомни, был тогда в выигрыше И все его ремезил Пять роберов, помнишь? Девятка опять же Все бубны у тебя. Ну, одним махом загробастал. Чуть не сорвал у амбахарши весь банк. Была тогда и другая, более важная причина. Да вы не поверите. Скажете, вымышленно, с расчетом. Говори, братец. Слушаю.